Глава 28. Я был настолько ошеломлен, что мне почудилось, будто земля уходит из-под ног. Леон Кагер, тот самый, которого хотелось защитить и уберечь, травил Клива МакКинзи. Это звучало настолько невероятно, что пришлось несколько раз повторить, прежде чем до меня дошел смысл сказанного. «Постой, это просто не укладывается в голове». Мне никак не удавалось подобрать нужные слова – Столько вопросов вертелось на языке, и в то же время я боялся озвучить их разом. Леон замер, пристально вглядываясь в каждое мое движение. Казалось, он пытался увидеть что-то на моем лице, то ли осуждение, то ли разочарование, а потому весь напрягся, как пружина, готовый бесстрашно обороняться, двинуться в наступление, отдать только повод. Стоило мне приподнять руку, и он тут же отстранился, будто боялся, что я ударю его». Меня распирало от нахлынувших эмоций. Пришлось на секунду зажмуриться и глубоко вздохнуть. «Как ты мог травить кливо?» — проговорил я сквозь зубы. В моем голосе так и слышалось то самое осуждение. На лице Леона промелькнуло что-то отдаленно похожее на испуг. На секунду я представил себя палачом, которому вручили веревку и который теперь безжалостно затягивал петлю на чужой тонкой шее. Я судорожно вцепился в подол рубашки. «Сколько еще потрясений придется пережить?» Как только казалось, что я пришел в норму, свыкся со всеми шокирующими реалиями, жизнь подбрасывала новую порцию ударов, сбивающих с ног. «Я не тот, кем был всю жизнь. Оливия не таким казалась мне. Леон не тот, за кого себя выдавал. Что-то не так со всеми нами. Видимо, только по этой причине мы держались вместе». На Леона было страшно смотреть. В его взгляде читалось что-то совсем уж дикое и опасное, и в то же время он будто бы жаждал моего прощения. Думаю, и я выглядел не лучше, и скорее даже слегка безумным, раз он вскоре предпочел отвести взгляд. «Мы с Кливом ходили в одну и ту же балетную школу в детстве», — нехотя начал он. Губы дрожали, будто он сейчас разрыдается. Голос звучал глухо, словно доносился из глубокой пещеры. Если все это правда, и он действительно мучил Клифа, то сейчас явно об этом жалел. «Клиф и балет? Серьезно?» — с возмущением прорычал я. «Прекрати делать из меня, идиота!» Сначала Оливия, теперь Леон. Негодование зарождалось глубоко внутри и росло с каждой минутой. Чистота крови, чистота помыслов. Что ж, эта фраза еще никогда не воспринималась настолько лицемерно, как сейчас. Я шумно дышал через нос, нетерпеливо ерзая на диване. Но Леон не шелохнулся. Он все так же смотрел в окно, и было ясно только одно. Разговор ему так же, как и мне, давался с трудом. «Он был моим главным соперником», — отстраненно проговорил Леон и, чуть посмеиваясь, добавил, словно желая разрядить обстановку. «Впечатляет, правда?» «Это шутка такая?» Я встал напротив и строгим голосом произнес «На каком моменте начать смеяться? Вы с Оливией сговорились?» Он с раздражением потер переносицу и поднялся следом. «При чем тут Оливия?» Леон был в замешательстве, едко бросил. «Забудь все, что я сказал», и повернулся, но я поймал его за плечо, останавливая. «Допустим, ты вместе с ним ходил на балет», — сомнением начал я. «Допустим», — процедил Леон. «Кажется, мое недоверие сильно задело его». Он в ярости посмотрел в ответ. Совсем как Гидеон пронеслось в голове. Я попытался что-то добавить, но не успел. Леон резким движением схватил меня за кисть, рывком вывел из равновесия, земля на этот раз в буквальном смысле ушла из-под ног и заломил руку мне за спину. Не то чтобы очень больно, просто все произошло настолько неожиданно, что я только и успел что вскрикнуть и затем жалобно хныкнул краснея. «В моем случае тебе придется верить мне на слова, Готье!» При этом спокойно прошептал мне на ухо Леон, и я бы даже сказал, нежно выпустил из захвата. «Прости!» На лице не намека на ярость, только безграничное сожаление. Кажется, настоящий Леон очень вспыльчивый, но отходчивый. Как же он умудрялся играть роль Тихони в лицее? «Ты чокнулся!» — гаркнул я в ответ, растирая руку. «Прости!» Повторил он, словно случайно наступил мне на ногу. «Ты разозлился из-за одного раза, а Клифф страдал от меня на протяжении двух лет». На лице Леона расцвела та самая теплая улыбка, на которую был способен только он. Когда мы с ним сидели на долгих нудных лекциях, в желудках урчало, а спины было не разогнуть, то, стоило повернуться к нему, он всегда ободряюще улыбался мне, поднимая настроение одним своим присутствием. Теперь же, после всего, что он сказал и сделал, улыбка не производила прежнего впечатления. Напротив, мурашки бежали по коже. Леон теперь представлялся мне кем-то другим. Волком в овечьей шкуре, удобно затесавшимся в наивное доверчивое стадо. Если он рассчитывал на то, что своей неуместной улыбкой сможет что-то исправить, то глубоко ошибался. «Ну и зачем ты его мучил? Разве он не жаловался родителям?» «Не знаю». Леон сел на диванчик. «Я просто был маленьким ублюдком. Дядя меня очень баловал», — он говорил медленно, словно размышлял на ходу. «Я рос в полной вседозволенности. Может, в этом и была причина. А Клифф, наверное, не жаловался. Я его слишком сильно запугивал». «Баловал? Мы думали, что дядя тебя бьет?» «Дядя? Меня?» — улыбнулся Кагер. «Мы — это кто?» «Врет». Это первое, что пришло на ум. Я всегда забывал об одном простом факте. Леон — актер. Он с детства искренне проживал десятки чужих жизней на сцене. Можно ли ему верить и в этот раз? Нет, не так. Можно ли ему верить вообще? Неважно. Просто ты всегда выглядел таким... Я прикусил губу. Чувствовал себя ужасно, признаваясь в том, что мы за спиной обсуждали его. «Жалким?» Он широко улыбнулся, словно получил комплимент, как будто я таким незаурядным способом похвалил его актерскую игру. «Жалким? Это слишком. Может, забитым. Кто тогда тебя бьет? Все эти синяки, ушибы? Клифф?» — начал перечислять он. «Иногда его друзья. Да, есть те, кому я позволяю меня бить». «Ты что, получаешь от этого удовольствие?» — скривился я. «От избиений? Нет, конечно». — омыкнул Леон. — Иногда приходится долго замазывать синяки гримом перед выступлением. Но я терплю. Он ведь терпел и не сдавал меня. Правила остались прежними, сменились только роли. — И он тебе мстит сейчас? — уточнил я. — За то, что ты его бил раньше? — Не только за это. Я перешел черту, и он бросил из-за меня балет, — хмуро проговорил Леон. — Я бы тоже не простил такое. Так что... Тут он поднялся и всем своим видом дал понять, что разговор окончен. «Я заслужил все это». «А ты не хочешь остановить его?» «Может, и хотел бы, да не могу. Если в театре узнают, что я занимался травлей, то, скорее всего, отстранят от главных ролей. Сейчас у меня образ принца, и пресса охотно это поддерживает. Клифф может разрушить мою репутацию, если сболтнет лишнего. Лучше оставить все как есть». «Так что, прошу, больше не влезай!» Я хотел было что-то еще сказать, вот только не знал, что. Леон, воспользовавшись паузой, неспеша направился в сторону, оставив меня у диванчиков. «Значит, это был не дядя!» Верилось с трудом. «Паническую атаку ты тоже сымитировал?» Громко бросил я вдогонку, сам не зная, какой реакции ожидал. Он замер на месте, развернулся и в бешенстве посмотрел на меня. На мгновение даже стало жутко. Неужели я, всегда ходивший по лезвию ножа, в этот раз чудовищно оплошал? «Ты видел?» — прошипел он, оглядываясь, словно пойманной на месте преступления. «Что именно ты видел?» Леон настиг меня и встал вплотную так, что пришлось сделать шаг назад, избегая его агрессивного напора. «Видел твою паническую атаку в театре?» честно признался я. Он вспыхнул, словно получил пощечину. «Кто еще знает?» «Вообще-то я успел рассказать Скэрилу, но в итоге решил соврать. Кажется, ответь я честно, проблем не избежать. Сейчас ли он выглядел действительно опасным, и от него хотелось держаться как можно дальше?» «Никто. Я был с Габриэлой. Только если она могла кому-нибудь рассказать». «Не лезь куда не следует!» угрожающе предупредил он. «Значит, таким он был, когда травил Клива. пугающий тут даже не поспоришь». Я поднял руки ладонями вперед и беззаботно ответил. «Как скажете, мистер Кагер? Прошу прощения, что потревожил вас и затронул эту тему». Он тут же смягчился, словно понял, что перегнул палку. Официальное обращение живо остудило его. «Гатье, пожалуйста!» Внезапно прошептал Леон. «Пойми, это очень личное. Я не могу это контролировать». Теперь и я был в смятении. Складывалось впечатление, что я говорил с двумя разными людьми. Один упорный, агрессивный, а второй робкий и вызывающий жалость. «Это панические атаки», — буднично произнес я. «Их никто не может контролировать». Он окончательно растерялся. Теперь мы были в одной лодке, оба чувствовали себя неуверенно и жалели обо всем, что произошло. «Я никому не расскажу», — проговорил я. «Обещаю». Леон смотрел недоверчиво, но выбора у него не было. «И про Клива тоже», — напомнил он. Я кивнул. «Скоро это все закончится. Я поступлю в академию, а он, скорее всего, не наберет достаточно баллов, так что после выпускного наши пути разойдутся». Говорил он при этом с грустью, как будто не желал подобного исхода. «Разве Клив так легко его отпустит?» Инстинкт самосохранения подсказывал, что лучше не озвучивать этот вопрос. «Конечно», — я вновь согласился, на что Леон слабо улыбнулся, отступая на пару шагов. «Прости за руку». «Ничего, но больше так не делай», — отшутился я. Домой я возвращался без настроения, что не укрылась от внимания Чарли. «Что случилось?» Не было желания делиться с ним произошедшим, поэтому я соврал, что не очень хорошо себя чувствую. «Плохо дело. Надеюсь, это не скажется на твоем завтрашнем экзамене». Это последнее, о чем я мог сейчас думать. Экзамен по темной материи потерял всю свою значимость, что было совсем не кстати. На следующий день, это была суббота, я сидел в кабинете вместе с еще двумя одноклассниками, которые пропустили назначенную дату по болезни, но все мои мысли крутились вокруг Леона. Вместо того, чтобы настроиться на рабочий лад, я вспоминал вчерашний разговор. Так увлекся, что не сразу заметил, как остался в кабинете один. «Хитклифф», — в дверном проеме возникла голова мистера Авреля, — «вам персональное приглашение надо. Я жду вас у себя уже больше пяти минут. К которому часу вам было назначено?» «К двум», — с сожалением ответил я, поглядывая на настенные часы. «Я пришел раньше всех, а в итоге опоздал». «Прошу прощения!» Я торопливо направился за ним по пустым коридорам. Радовало то, что я сдавал экзамен в одиночестве и смог избежать идиотских шуток про огнетушители и пожарные датчики. Мы вошли в просторный кабинет мистера Авреля, и он указал на отмеченное на полу место, куда следовало встать. «Не нервничай, Готье!» – добродушно произнес он. «Уверен, что сегодня ты справишься!» Он отошел на добрых 10 шагов, Это указывало на то, что не очень-то он в меня верил. Я встряхнул руки и посмотрел на противоположную стену. Отец и Эскериал в меня верили. Каждый по-своему, но оба приложили руку к тому, чтобы сегодня я стоял здесь с гордо поднятой головой. Миссис Рипли посвятила целый сеанс тому, что экзамен — это всего лишь маленький шажок в жизни, и он не будет для меня значим спустя месяц. И отец не станет меня любить меньше, если я провалюсь на каком-либо из будущих экзаменов. «У меня все хорошо с самооценкой», — огрызнулся тогда я. «Вас это за дело?» — спокойно отметила миссис Рипли. «Адекватная самооценка позволяет здраво смотреть на ситуацию. Вы испытываете большой стресс, используя темную материю, но она является частью вас. Ее стоит принять, а не отторгать». Она была права. Я чувствовал себя ужасно на уроках по тёмной материи. Но если бы можно было избежать только уроков? Я чистокровный, и вся моя жизнь связана с тёмной материей. Больше я не мог закрывать на это глаза. Пришло время научиться управлять своей силой. Мистер Аврелли сбоку кашлянул, поторапливая. Я поднял руку, почти физически ощущая, что держу лук. Плечи в сторону мишени, ладонь позади рукояти». Прикрыл глаза, чувствуя, будто Скэрилл стоит за моей спиной, направляет, тихо проговаривая. «За тетиву держись тремя пальцами». «Понял». «Молодец. Весь разговор происходил в голове, но был настолько реалистичным, словно я мог ощутить теплое дыхание на шее». «Не спеши. Сожми крепче лук. Не тряси». «Я знаю». «Прицелился». Я взглянул на три кольца, что были расположены передо мной на расстоянии пяти метров. «Да!» «Ощущаешь, как натянута тетива?» Прошептал он на ухо, щекоча шею. «Да!» «Хорошо. А теперь стреляй!» И я выстрелил. Скэрилл растворился, а я увидел, как и мистер Аврель восторженно смотрит туда, где стоят кольца на возвышении. Судя по его лицу, я сдал. «Три из трех!» Качая головой, выдохнул преподаватель и медленно поднял руки, чтобы похлопать. «Три из трех, готье! Ты сдал экзамен? Поздравляю!» Я улыбнулся, а в уголках глаз предательски защипало. Выходил из здания лицея, я на ватных ногах, не веря, что смог справиться. Когда кто-то замахал мне у самых ворот, я даже не сразу понял, что это Скэриел. Помотал головой, решив было, что мне это опять кажется, как и наш разговор на экзамене. но образ широко улыбающегося Скэриэла, прыгающего на месте и машущего рукой, никуда не делся. Я бросился к нему, а он ринулся навстречу. «Сдал! Получилось!» — крикнул я, подбегая. Он сгреб меня в охапку и приподнял за талию, пока я заливисто смеялся, не в силах остановиться. Столько всего хотелось поведать. И то, как я представлял его во время экзамена, и то, как удивился мистер Аврель. Я вцепился в его плечи, болтая ногами, одновременно пытаясь вырваться из объятий и желая никогда их не покидать. «Сдал? Я же говорил!» — радостно завопил кирилл «Да, да!» — продолжал верещать я, когда он отпустил меня. «Спасибо!» И, притянув его лицо ближе от переполнявших чувств, поцеловал.